Глава седьмая. Отшельник. «Это шутка?» Мартин пристально посмотрел на старика, пытаясь определить, не спятил ли тот. Эхуанг хитро улыбнулся и ответил. «Нет, не шутка. Просто я живу почти у самого кладбища, так что идем туда. И возражать тебе смысла нет». «Это почему же?» «Ты хочешь вновь вернуться в камеру?» Не скрывая издевки, спросил старик. «Видимо, еще не обо всем успел наговориться с Фейфо. «Вы знаете его?» «Конечно, знаю». Голос Ихуанга резко переменился, стал жестким и грубым. «Конечно, знаю этого мерзавца. Это благодаря ему меня выгнали со службы. Да, я немного выпивал, ну и что с того?» ведь работу я свою выполнял исправно. А этот подлец каждый день бегал наушничать императору, выстилаясь перед ним. Вот меня и попросили». Некоторое время старик шел молча, погрузившись в свои невеселые думы. Мартин не лез к нему с расспросами, больше осматриваясь по сторонам. Они вышли из дворца, миновав стражников, которые недобро покосились на них, и оказались на широкой, высланной камнем улице. За их спинами охранники начали в открытую зубоскалить над потрепанным халатом и грязной бородой старика, но и Хуанг даже не обернулся. Мартин хотел крикнуть в ответ что-нибудь обидное, но Булька не сильно царапнул его, давая понять, что надо промолчать. «Я тут ни разу не был», — оглянувшись вокруг, сказал Мартин. Это вырвалось случайно, но вдруг стало понятно, что это на самом деле так. «Правда?» — приподнял бровь Хуанг. «Неудивительно. У тебя и лицо, и одежда не характерны для здешних мест. Сразу видно чужестранца». Старик внезапно остановился и положил свою сухую ладонь на плечо мальчика. «Ты не бойся. Я тебе вреда не причиню. Я единственный в этом городе, кто не хочет тебе сделать больно. И чем быстрее мы с тобой сработаемся, тем у тебя больше шансов остаться в живых. Понимаешь? — Понимаю, — кивнул Мартин. — Из зверька своего уже можешь вытащить из-за пазухи, им уже жарко. — Что? — Откуда? — Я хоть и старый, но не дурак, — хохотнула Хуанг. — Твоему питомцу я тоже не причиню вреда. У меня другие цели. Мартин аккуратно достал бульку и усадил на плечо. Тот благодарно лизнул мальчика в висок и подставил вспотевшую мордочку ветру. Глядя на забавную крысу, Эхуанг улыбнулся, но его улыбка была недолгой. После более внимательного взгляда на зверька она начала медленно сползать с лица, словно воск с горящей свечи. «Как это? Это же не крыс? Живой?» «Невозможно!» Мартин на всякий случай взял крысу в руки и с нажимом спросил. «Что-то не так?» «Ведь она была мертва!» «Крыса была мертва!» Ошарашенно произнес старик. «Еще два часа назад я... Я ведь чувствую некротические следы, исходящие от нее. Очень явные. Мгновенная смерть, без мучений. Но крыса жива. Я собственными глазами это вижу». Хуанг посмотрел на парня, словно пытаясь выпытать ответ. «Вам показалось», — отмахнулся Мартин. «Никто ее не убивал?» «Нет, не показалось», — старик покачал головой. «Морок я умею определять. Признайся, это ты ее оживил?» «Вы, кажется, перегрелись на солнце, господина Хуанг», — нервно хохотнул мальчик. «Как же я могу...» «Не ври, Мартин. Я маг, очень сильный маг. Я все прекрасно вижу. Крыса, а в данном случае еще и вырожденный потомок звер людей, совсем недавно была мертва. Я не волшебник. Может, Фейфо?» Предположил Мартин, и тут же румянец выступил на его щеках. Парень не умел врать. Нет, точно не файфо. Старик провел рукой по воздуху и что-то прошептал одними губами. Мартин на мгновение показалось, что от руки Хуанга в воздухе остался едва заметный, сияющий желтым след. Нет, точно не он. Какая-то иная магия. Никогда такой не видел. Грубая, но сильная, как Таран. И сила не из потока взята. «Не могу определить, откуда именно. Где ты нашел крысу?» «У себя, в камере», — ответил мальчик. «Выбрось его. Ради бога, выбрось. Это же оживший мертвец!» «Не выброшу. Это мой друг». «Что? Друг? Да, друг». Пораженный Хуанг не знал, что сказать, и лишь продолжил сверлить глазами бульку. Уважаемый! Вы во мне дыру протрете. Пискнул крыс, недовольно махнул куцем хвостиком и спрятался в ладонях мальчика. Кто тебя оживил? Говори, крыса! злобно прошипела Хуанг. Кто оживил, тому мое искреннее спасибо, а вот убийцы проклятье на весь его гнилой рот, ответил Булька. Вот ведь язва, выругался старик. Ладно. Дома разберемся. Они миновали площадь и свернули в тесные проулки. Хуанг, несмотря на шаткую походку, двигался быстро и даже успел несколько раз приложиться к небольшой бутылочке, спрятанной во внутреннем кармане жилета. Мартин же, непривычный к такой дороге, все время спотыкался об отполированные до блеска выступающие бугорки камней. У вас, видимо, другие дороги усмехнулся Хуанг, видя, как Мартин в очередной раз чуть не растянулся поперек улицы. «Не знаю. Наверно». Чем дальше отдалялись от дворца путники, тем скромнее становились дома. Охра на стенах сменилась обычной белой известью, а потом и вовсе голой глиной. В скором времени хибары поредели, уступая место заросшим пустырям и садам. Повернув к одному из таких садов, старик вывел мальчика к узенькой тропке, И сказал «Скоро уже придем. Сейчас потопаем прямиком к моему скромному жилищу». Уже изрядно подуставший мальчик кивнул. Тропинка и вправду оказалась прямой. По обе стороны Мартан увидел небольшие холмики, издали походившие на свернувшихся в клубки спящих кошек. Каждый такой холмик был украшен небольшим навершием из глины, на котором виднелись иероглифы. «Это и есть кладбище?» — спросил мальчик. Что-то глубоко в душе подсказывало, что место это довольно странное. «Да», — ответил старик уже изрядно заплетающимся языком. «Кладбище для бедных, учьих родственников не хватило денег на очищение». «Что еще за очищение?» — не понял Мартин. По традиции, тело умершего надо сжечь. Все-таки мы род огня перворожденного, и это наша стихия. Мы из пламени пришли, туда же после смерти должны и вернуться. Но церемония стоит денег, причем немалых. Вот поэтому существует это кладбище. Покойных закапывают на время, а когда удается подкопить деньжат, вновь откапывают. Порой некоторым приходится окопить так долго, что для предания огню остаются только истлевшие кости. Раскапывают могилы? Ну да, а что тут такого? Мартин глянул на холмики. Тревожное чувство заскреблось в душе, но из-за чего мальчик не мог понять, словно это место было опасным. Здесь дикие звери водятся? Спросил Мартин, пытаясь найти объяснение своему страху. «Нет, что ты!» — рассмеялся старик. «Они это место обходят стороной, боятся!» И, видя заинтересованность и тревогу спутника, спросил. «А что такое? Ты что-то увидел?» «Жуткое какое-то место!» — после некоторого раздумья ответил Мартин, «Холодом тянет!» «Холодом!» — задумчиво переспросил Хуанг, глядя на солнце, стоявшее над самой головой. — Интересно. И поторопил. — Пошли скорее, у нас еще много дел, а времени не так много. — Каких еще дел? — не понял Мартин. — Таких, что надо спасать твою шкуру. Будем следы магического воздействия искать. — Какие еще... Ты задаешь слишком много вопросов, — отмахнулся старик. Вот, кстати, и дом. Воображение паренька по дороге рисовало ему глиняную землянку с тухлым, прокисшим воздухом, куда его должны привезти. Но на деле все оказалось совсем не так. Деревянный дом, обшитый бамбуковыми пластинами, крепкая служащая явно не только для украшения ограда, несколько карликовых сосен возле дома. Жилище старика на удивление было хорошим и уютным. Вот здесь я и живу. Добро пожаловать. Мартин устало вздохнул и вошел внутрь. А был ли у него выбор? Фейфо стоял в углу комнаты и задумчиво курил, поглядывая на образующиеся в дыме иероглифы, когда в дверь постучали, Да так, что жалобно заскрипели ладно выкованные петли и деревянные бруски. Не дождавшись ответа, в комнату влетел запыхавшийся страж. «Господин Фейфо!» — выдохнул он и тяжело грохнулся на колени. Маг мельком презрительно глянул на охранника и отвернулся к окну. «Говори!» «Пацана выпустили из темницы!» «Что?» Файфу резко обернулся, рассекая длинным острым носом пелену сизого дыма. Кто посмел? Император приказал. Зачем он его выпустил? Я... Я не знаю, растерялся страж. Давно? Сейчас назад. Почему только сейчас об этом сообщаешь? Так ведь служба подмениться неким было, соврал тот. На самом деле стражник боялся идти с плохой вестью. Пришлось храбриться рисовым вином и дурманом. Эх, что в тебе пусто было. Господин маг, пощадите, взмолился страж, испугавшись слов хозяина. Известно каждому, в злобе маги творят самое жуткое проклятие. Иди уже, рявкнул на него Фейфо. Страж мышью шмыгнул за дверь. Ядовитые мысли стали одолевать разум. Макс сжал кулак и как следует приложился им по стене. Файфо не любил, когда в его дела вмешивались, пусть даже и сам император, и путали весь расклад. Мальчик, если он действительно ничего не помнит, а Файфо успел незаметно глянуть магическим зрением на его астрального двойника и увидел лишь густую мглу, знак крепкой печати, должен был умереть. Это надо было сделать незаметно, помочь юнцу обрести покой или с помощью отравы, или другим способом. В конце концов вонзите глу в сердце, а смерть пацана выдать за проклятие, которое он якобы принес с собой и которое скосило господина Фанга. Проклятие древнее и страшное, от которого невозможно излечиться, и только он, господин Фейфо, придворный маг и действующий декан храма огненной магии, могучий волшебник, сможет общаться с Фангом на магическом уровне, нимбе, и передавать волю будущего престола наследника. А Фанг, со слов его спиритического проводника, будет желать как можно скорее повторно пройти процедуру наречения вторым именем и воссесть на престол. Также Фанг будет желать, чтобы у господина Фейфо появилось несколько больше полномочий, ведь только он может общаться с новым императором, лежащим в коме. И это будет только начало. А теперь все рушится из-за того, что этот глупый старикашка, император, вздумал пожалеть пацана и отпустил того на все четыре стороны. А что если к пацану вернется память? Что если он сможет вывести фанга из комы? Даже если есть хотя бы призрачный шанс развития таких событий, то они по закону подлости обязательно произойдут и тогда все пойдет к черту под хвост. Надо срочно идти к императору и выяснить причину освобождения. «Живой фанг мне ни к чему», — оскалился Фейфо. «Племянник имеет зуб на меня, и усидеть на месте декана храма при его правлении мне уж точно не светит. Тут бы голову на плечах сохранить». Табак в курительной трубке давно прогорел, Файфо затянулся и, хапнув полный рот пепла, грязно выругался. Начал выбивать чашу, но потом бросил это дело и направился прямиком к императору. Маг не любил совершать поспешных поступков, но сейчас обстоятельства требовали именно этого — найти мальчишку, запереть у себя в подвале, а там и спокойно убить, без свидетелей и шума, потеряв все следы в особенности магические, чтобы даже возможности не было считать их с трупа и найти ключи для пробуждения фанга, а затем продолжить действовать по ранее разработанному плану. «Будь ты проклят, старый хрыч!» — выругался маг. Голос его был едва слышен, а глаза нестерпимо ярко горели. Внутри клокотала магия, вскормленная на ярости, самая древняя и самая простая. Для такой не надо сложных заклятий и приготовлений, она сама найдет тебя, если ты зол, и обладаешь хотя бы небольшой способностью ловить силу из потока. Путь от храма до дворца императора занял не больше минуты. Фейфово воспользовался несложным заклинанием, убыстряющим ходьбу, и оказался у комнаты Его Величества еще до того, как табачный запах успел выветриться из одежды. Стражник, стоявший у дверей, жестом показал, что император на месте. Фейфо постучал. Войдите! Недовольный голос императора был звонок и походил на удары мечей в сражении двух заклятых врагов. Мак приоткрыл дверь и прошел внутрь. Примите мое почтение, мой господин!.. Сдерживай, чтобы не чихнуть от курящихся благовоний, произнес Фейфо. Что ты хотел? Не сочтите за дерзость. Но я хотел выяснить причину, по которой был отпущен пленник. Ведь мы же хотели допросить его и выведать его истинные мотивы и причины появления. Не получится выведать. У парня потеря памяти, и Хуанг уже посмотрел. Хуанк! Фейфо не смог сдержать удивление. Этот грязный старик? Он тут был! «Этот, как ты выразился, грязный старик, был деканом храма огня, и причем очень сильным деканом, гораздо сильнее тебя. К тому же, если я не ошибаюсь, именно он был твоим учителем и наставником в бытность твоей учебы в этом храме. Ведь так? Верно, Ваше Величество. Но это было давно, и тогда Хуанг был не тем, кем является сейчас». Это два разных человека. Вино сгубило его душу, и он теперь не более чем пьяница. А его нынешняя сила... С этим утверждением я бы поспорил. Ведь в то время, пока он осушал кувшины, я не тратил бездарно время, а очень основательно изучал прикладную магию. «Не говори так, Эхуанг сильный маг». «Да, я выгнал его со двора за его пагубную привычку и до сих пор жалею об этом, хотя и понимаю, что поступить в тот момент иначе не мог». И Хуанг сам себя сгубил. Его подкосила смерть сына. Он не смог оправиться от той трагедии. Фэйфо стоило огромных усилий, чтобы сдержать себя. Стиснув зубы, маг поклонился. «Как вам будет угодно». «А могу я узнать, конечно же, с целью обеспечения вашей безопасности, вдруг мальчик сбежит или надумает натворить каких-то дел?» «Где он сейчас находится?» У В полы щеки Фейфо побелели так сильно, что стали походить на рисовую бумагу. Глаза же, напротив, налились краснотой. «Это верх безрассудства!» «Не забывайся!» — рявкнул император. «Простите, ваше величество, я все понял. Ваше милосердие не знает границ. Вы даете шанс на исправление даже самому пропащему пьянице. Это достойно уважения. Прошу прощения за мою несдержанность еще раз». «У Эхуанга есть три дня». «За это время он должен найти способ пробудить Фанга. Если не получится, можешь забирать мальчишку себе и делать с ним все, что хочешь». Услышав последнюю фразу, Фэйфо не смог сдержать злорадную улыбку. «Да, он будет делать с ним все, что захочет, а заодно и расправится с Хуангом, который в последнее время все больше и больше мешается под ногами».